Глава 12. «Семнадцать дней, одиннадцать часов» с начала эксперимента. В клинике Мещерского царил хаос, но поиски не дали результатов. Дима вместе с Лопатиной и еще парой сотрудников в который раз перебирали книги в кабинете Мещерского на втором этаже. Заварзин не терял надежды найти тайник. Встретившись случайным взглядом с Алисой, смутился — и отвернулся к окну. Его внимание привлек пруд у кромки леса. Дима схватил фонарь и выбежал из комнаты. Лопатина бросилась за ним. Заварзин прибежал к пруду и вошел в воду. Перспектива поймать воспаление легких его совершенно не заботила. Дима погружал фонарь в темный пруд, но толку от него было мало. Он шарил руками по мутному дну, заходил глубже. Лопатина с тревогой ждала, когда Дима закончит. Появился Брындин. «Заварзин, ну все, хорош!» Дима будто не слышал. Его зубы стучали от холода. Он все еще надеялся найти телефон. «Надо уметь проигрывать! Вылезай! Не май месяц!» Дима с досадой ударил по воде и погреб к берегу. «Вот так, давай!» Сергей помог ему выбраться и снять промокшую куртку. «Парни уже собираются. Все, поехали!» Лопатина накинула на Диму свою куртку и помогла застегнуться. Его руки не слушались. Телефон должен быть где-то здесь, бормотал Заварзин. Сергей согласился и повел его к машине. Ну все, все, не переживай. Завтра водолазов вызовем. Давай шагай.